Глава пятая. Жадный разведчик — это нонсенс. В очерках истории российской внешней разведки тегеранскому периоду отводится специальная глава в четвертом томе, на которую я и ссылаюсь. Да, разведывательной работе в Иране уделялось первостепенное внимание. 22 сентября 1941 и 5 марта 1942 года руководители НКВД специально рассматривали предложение внешней разведки об усилении оперативно чекистской работы на территории Ирана. Тегеране создали главную резидентуру. Ей очень повезло с руководителем, молодым, однако уже исключительно разносторонним инициативным разведчиком Иваном Ивановичем Огаянцем. О нем расскажем устами его учеников. В этой главе — Геворка Андреевича Вартаняна, а в следующей — полковника разведки Виталия Викторовича Короткова. Людей искренне, я бы даже сказал, восторженно почитавших своего наставника. В Иране тогда работали 120 советских оперативных сотрудников. Все они были разбиты по периферийным резидентурам и разведпунктам, которых насчитывалось в разные годы войны от 35 до 41. Задачу сформулировали, опять-таки сошлюсь на четвертый том очерков, четко. Создание агентурной сети в целях выявления агентуры иностранных разведок, враждебных СССР-организаций, предотвращение возможных диверсий и иной подрывной работы, направленной на срыв военно-хозяйственных мероприятий, проводимых СССР в Иране. Требовалось своевременно выявлять немецких и японских разведчиков и их агентуру. Отдельных из них перевербовывать, создавать боевые группы из опытных работников НКВД. Они же, эти работники, должны были и подбирать агентуру из местного населения, способную выполнять специальные задания, выявлять и предупреждать проникновение в СССР шпионов, диверсантов, террористов и эмиссаров враждебных организаций. Помимо этого, надо было собирать политическую, экономическую и военную информацию, а также активно работать по закреплению всеми возможными способами общественного и служебного положения людей, ориентирующихся на СССР. А как вы думали? Самодеятельность не очень приветствовалась. Все наиболее значимые операции должны были осуществляться только с санкцией НКВД. И еще один исключительно важный пункт, свидетельствующий о том, что в Центре понимали, действия в одиночку, пусть и самоотверженные, полного успеха не принесут. В мае 1942 года были приняты предложения внешней разведки о контактировании нашей работы в Иране с англичанами. Но и справедливая констатация: происки и мероприятия немецких спецслужб в Иране были в основном сорваны, и в этом несомненно большая заслуга оперативного состава резидентур. Поблагодарив авторов очерков, обращаюсь к главному герою этой аудиокниги Геворку Андреевичу Вартаняну. Вот что он рассказывал мне о руководителе главной резидентуры Иване Ивановиче агаянце Геворг Андреевич, где и как вы познакомились с агаянцем Я предполагаю, что еще до своего приезда в Тегеран Будущий резидент в Иране Иван Иванович Агаянц знал и о деятельности моего отца, который на долгие годы связал судьбу с советской разведкой и, возможно, о существовании моей скромной персоны. А на первую, как мы говорим, личную встречу с моим будущим руководителем я вышел вскоре после начала Великой Отечественной войны. Это сколько же вам было лет? Не исполнилось и семнадцати. Тогда я, конечно, даже не предполагал, что мне предстоит до конца войны работать с Иваном Ивановичем, одним из тех, чей вклад в советскую разведку, поверьте, просто неоценим. Обстановка в Иране была крайне тревожная. В планах Гитлера этой стране отводилась очень важная роль, ибо Иран — это прежде всего нефть и стратегические коммуникации. Через него лежал путь в Афганистан и далее, в Индию. Именно туда Берлин намеревался двинуть войска вермахта после планируемой победы над СССР. Чем ближе была Вторая мировая война, тем сильнее Резашах тяготел к нацистской Германии во всех областях, и особенно военной. Вот кто был настоящим диктатором страны. При этом гитлеровцы через свою разведку и ее агентурную сеть, включая многочисленных агентов влияния, давили на политические круги Ирана, на командование вооруженных сил, жандармерию и полицию. Разумеется, Кремль и Лубянка не могли оставаться безучастными к такому развитию событий. Можно ли теперь рассказать, как строилась работа резидентуры агаянца в тот сложнейший период? Попробую. Отвечу вам конкретно с использованием наших профессиональных терминов. В Тегеране действовала главная резидентура советской внешней разведки. Ей были подчинены периферийные резидентуры и разведпункты в различных иранских городах. Что, на мой взгляд, относилось к несомненным достоинствам резидента агаянца Он обладал высшим мастерством разведчика-профессионала, досконально знал методы работы. Его реакция казалась поразительной. Был блестящим вербовщиком, умел ориентироваться в обстановке и анализировать ее. А еще Иван Иванович человек высокой культуры и редкой интеллигентности. Созданная им в Тегеране сеть агентов продолжала работать без провалов еще долгие годы после его отъезда. И заметьте. Ивану Агаянцу, приехавшему в Тегеран, было всего тридцать лет. Он сразу же детально ознакомился с положением дел на месте. Вскоре предложил руководству в корне перестроить всю деятельность резидентуры, реорганизовать ее в соответствии с условиями военного времени и перевести на рельсы наступательной разведывательной работы. Инициатива молодого резидента вызвала в Москве реакцию неоднозначную. Задача виделась слишком сложной и объемной, ведь только в Тегеране у нас действовало несколько десятков оперативных работников. Да и времени на реорганизацию было катастрофически мало. Тем не менее, основные предложения гаянца одобрили. Получив из Центра согласие, Агоянс провел четкий анализ доставшегося ему в наследство агентурного аппарата. Агентурная сеть была многочисленной, состояла в ней до четырех сотен агентов. Были среди них и по-настоящему ценные источники, влиятельные, хорошо информированные, занимавшие определенные положения в сложившейся местной иерархии. Разведке они приносили пользу немалую. Но попадался и народ случайный. Некоторых привлекли для выполнения разовых заданий, и на большее рассчитывать не приходилось. Однако по инерции они числились агентами. Что-то изредка сообщали, как правило, не очень ценное. Тогда по решению Огаянца Многих иранцев, которые больше не могли приносить ощутимую помощь советской разведке, то есть утративших разведывательные возможности, исключили из агентурной сети. Проводили, я бы сказал, своеобразные чистки. И одновременно активно искали более ценных кандидатов на вербовку. Так агентурный аппарат начал пополняться новыми источниками важной политической, и оперативной информации. Удалось приобрести агента влияние в руководстве ведущих политических партий, государственного аппарата и даже в ближайшем окружении Шаха. Особое внимание Огаянц уделял созданию надежных агентурных позиций в высшем армейском эшелоне. Новые источники появились в военном министерстве, в армейской разведке и в других спецслужбах среди советников Шаха. Отныне в Москву регулярно поступала достоверная информация о планах и намерениях иранского правительства, о высокопоставленных чиновниках, связанных с немецкой или английской разведками. В результате проделанной работы была получена важная политическая информация а также в значительной степени парализована деятельность немецких спецслужб в Иране, пресечены попытки заигрывания Берлина с Лондоном, обезврежены профашистские иранские националистические организации, сотрудничавшие с немецкой разведкой. Предотвращены диверсии немецкой агентуры в Советском Закавказье, выявлены каналы переброски немецких агентов из Ирана в СССР. Грамотно разработанный комплекс разведывательных мероприятий позволил приобрести новые, хорошо информированные источники на важных государственных объектах Ирана. Как отмечало руководство Центра, работа резидентуры сыграла существенную роль при принятии военным командованием и руководством страны политических и военно-стратегических решений. Был также внесен существенный вклад в обеспечение безопасности трансиранской железнодорожной магистрали, по которой в СССР доставлялись военные грузы по Ленд-Лизу. Созданный агаянцем агентурный аппарат позволил обеспечить безопасность и сохранность стратегических поставок олова, каучука, но и других материалов, следовавших в Советский Союз из района Персидского залива через местные порты. Надежный контроль был установлен над всеми ключевыми пунктами на границах Ирана с Советским Союзом, Турцией и Афганистаном. Георг Андреевич. В конце августа 1941 года абсолютно неожиданно для иранского руководства Красная армия фактически без сопротивления вошла в эту страну. Сыграла ли здесь свою роль разведка? Должен твердо сказать, что именно сообщение Ивана Агаянца в ставку Верховного главнокомандования и обусловили ввод советской военной группировки В северные провинции Ирана 25 августа 1941 года. А в августе 1943 года Агаянс предотвратил осуществление разработанной немцами операции «Франц». Вообще-то об этой операции мало известно. Да, о ней как-то не говорят. Немцы намеревались инсценировать стихийные восстания иранских племен вдоль железнодорожного маршрута доставки американских и британских грузов в СССР. Планы фашистских спецслужб были сорваны. Племенные старейшины, якобы контролировавшие эти районы и получившие от гитлеровцев щедрые дары за будущее, содействие, вдруг неожиданно исчезли. Под руководством агаянца был проведен и ряд других блестящих операций, вошедших в историю не только советской, но и мировой разведок. А какое первое задание поставил перед вами главный резидент? Ну, об этом я вам уже рассказывал. Подобрать надежных ребят, моих сверстников, и организовать группу для оказания помощи старшим коллегам в выявлении германских пособников в Тегеране и других городах. Мне для создания более целостной картины придется повториться, что удалось привлечь к сотрудничеству своих друзей и единомышленников, выходцев из СССР, готовых бороться с фашизмом. Оперативной подготовки никакой. Ивану Ивановичу и другим сотрудникам резидентуры приходилось на ходу учить нас грамотно вести наружные наблюдения, выполнять другие специальные задания. В период формирования и подготовки нашей группы Огаян в шутку назвал ее легкой кавалерией, мы же в основном передвигались на велосипедах. Это название прочно закрепилось за группой на добрые десяток лет. За два года мы выявили не менее четырехсот человек, так или иначе связанных с германскими разведслужбами. Во многом нам удавалось устанавливать немецких агентов за счет тех преимуществ, которые давал нам наш возраст. Действительно, какому, пусть даже исключительно, опытному разведчику придет в голову мысль, отрываться от каких то мальчишек на велосипедах агаян сыграл очень большую роль в моем профессиональном становлении. Кстати, спустя многие годы, когда после возвращения на родину я сам начал участвовать в подготовке молодых разведчиков, я с благодарностью вспоминал бесценные уроки агаянца. Например, Это он придумал план моего внедрения в английскую разведывательную школу, разработал легенду. Следуя ей, мне удалось внедриться в разведшколу и получить ценную информацию. Я вам уже рассказывал, как потом Иван Иванович деликатно довел до сведения английского резидента полковника Спенсера, что в Тегеране действует некая разведывательная школа. А мы об этом знаем. И британский коллега счел за благо ее прикрыть. А я, пройдя полный курс обучения, приобрел очень ценный опыт разведывательной работы, что мне весьма пригодилось в дальнейшем. Скажу честно, тем, что у меня в жизни никогда не было провалов, я во многом обязан и той английской школе. Какую же роль в предотвращении покушения на большую тройку в 1943м сыграла резидентура Агаянца? Считаю, что Иван Агаянц переиграл нацистского диверсанта номер один, начальника секретной службы СС в шестом отделе Главного управления Имперской безопасности, оберштурмбанфюрера Отто Скарцени. С 1943 -го года Был он специальным агентом по особым поручениям Гитлера. Проведение операции и длинный прыжок поручили Скорцени, которого нацистская пропаганда называла идолом германской расы. Я тех дней никогда не забуду. Во время конференции с 28 ноября по 2 декабря 1943-го тегеранская резидентура работала в круглосуточном режиме использовали и весь агентурный аппарат. вся заслуживающая внимания и информация незамедлительно докладывалась о Гаянцам, Сталину. Какие личные качества агаянца вы бы выделили особо? Чувствуется, что вы очень цените своего учителя. Прежде всего его патриотизм, его стремление быть полезным родине. Он жил так сам И нас учил жить так же. Работал он на износ, себя не щадил. А ведь у него была тяжелая форма туберкулеза. Иван Иванович был для своих коллег лучшим примером настоящего чекиста-разведчика. Сейчас идет много разговоров о том, что в наше время именно деньги решают все. Но я готов утверждать обратное не только во времена моей юности, но и сейчас люди в разведку идут именно из соображений патриотизма. Мы, например, никаких денег за свою деятельность не получали. А когда началась Великая Отечественная война, даже сами находили средства, чтобы передать их Фонд обороны. Вообще говоря, Материальная выгода для настоящего разведчика отнюдь не является главной составляющей, иначе любого, даже очень хорошо оплачиваемого резидента могла бы перекупить вражеская сторона. Так что главное в нашей профессии — Родина, и даже независимо от идеологии. Огаянц сам был убежден в этом и учил нас, молодых. разведка. Это не способ зарабатывания денег и иных материальных благ, а прежде всего один из самых эффективных путей защиты Отечества. Это работа для подлинных патриотов, людей убежденных и самоотверженных. Такую работу нельзя выполнять по-настоящему, не будучи действительно искренне влюбленным в свою страну, не понимая необходимости этой деятельности для нашего государства, для наших людей. В противном случае профессия разведчика превращается в ремесло по типу «Я служу тому, кто заплатит больше денег». Жадный разведчик — это нонсенс. Вы говорили о крупных достижениях резидентуры агаянцев в целом и вашей группы. А были ли у вас случаи провалов, предательства? Слава Богу, у нас провалов не было. Если разведчик, и в том числе разведчик-нелегал, соблюдает все необходимые меры безопасности и конспирации, правильно ведет себя в обществе, то никакая контрразведка его не вычислит. Наша с супругой Гар Ливоновной многолетняя, безаварийная работа за рубежом, тому наглядный пример. У нелегала, как и у сапера, Одна ошибка означает гибель. У нас потом было много очень больших успехов, которые, честно скажу, по своим масштабам даже сравнивать нельзя с Тегераном 43. Но и за это мы тоже благодарны тому опыту, который был приобретен нами в резидентуре Ивана Ивановича. В основном же провалы наших разведчиков происходили вследствие предательств. Американский случай с обмененными потом российскими нелегалами – яркое тому доказательство. В то время, когда вы работали в Иране, да и в некоторые другие периоды истории нашей разведки, изменников и перебежчиков из числа сотрудников службы подчас наказывали весьма сурово, вплоть до их физической ликвидации. Я считаю, что предатель убивает себя сам. Он и так живой труп. Он мертв для бывших коллег, родственников, знакомых. И могу вот что еще сказать. С Иваном Ивановичем мы работали в очень тяжелые и суровые годы войны и после. Но противостояние спецслужб в той или иной форме не прекращается никогда. На этой войне бывают и потери. Но я уверен, что наша разведка была есть и будет востребовано для выполнения самых ответственных задач по обеспечению безопасности нашего Отечества. На смену нам приходят молодые ребята. Хочется мне пожелать успеха этим продолжателям дела Ивана Ивановича агаянца.